Глава четвертая. Эгоцентризм, трудоголизм и другие разрушительные жизненные сценарии. Опасность некоторых карт реальности. Но не все карты реальности, которые я перечислил, деструктивны. Это значит, что, пользуясь ими, человек разрушает себя. Деструкция – это разрушение. Если мы живем в такой карте реальности, то наносим себе вред. Чем же опасна та или иная карта реальности? Итак, вроде бы самая примитивная карта – эгоцентризм. Я – пуп Земли и центр Вселенной, или центропуп. Что же она значит для человека? Такие карты активно поддерживаются рекламой, особенно для мужской аудитории. Звучат убедительно и красиво. «Бери от жизни все» или, если расшифровать, «Живи так, чтобы, обернувшись, ты увидел гору битой посуды, толпы обманутых женщин, и каждый встречный ребенок говорил тебе «Здравствуй, папа». А в рекламе для женщин это звучит так. «Ты этого достойна» или «Ты достойна лучшего». Много ресурсов уходит на раскрутку этих слоганов, и они цепляют довольно большую аудиторию. Но почему подобные фразы находят отклик? Потому что они подходят к карте реальности начинающего ребенка, который постоянно что-то тянет в рот. Ему нужно все взять, все попробовать и так далее. Некоторые люди, идя на поводу у рекламы, действительно пробуют все или почти все. Медики и ученые до сих пор не знают, болезнь ли эмоциональная незрелость. И потому спорят, маньяки – это больные люди или незрелые. Получается, что маньяки – не злодеи, просто у них карта реальности грудного ребенка. А ребенку интересно посмотреть, как будет себя вести кузнечик, если ему оторвать лапки. Возможно, Чикатило тоже было интересно, как будет вести себя жертва, если ее колоть ножом. Кстати, психотип «Инфантил», имеющий в арсенале карту реальности эгоцентризм, очень востребован в обществе. На курсах повышения квалификации в Новосибирске я задал вопрос ведущему семинара «Личность и профессия». «Какая самая востребованная в обществе структура личности?» И услышал ответ. «Тупой исполнитель, адаптивный ребенок, то есть человек, застрявший в карте реальности эгоцентризм». Ему сказали здесь стоять, он стоит и не задает лишних вопросов, потому что адаптировался. Он знает, что в мире надо выживать, и он выживает. Надо принять факт, что эгоцентристы есть, и на них не стоит обижаться. Но важно не путать эгоцентризм и эгоизм. Эгоизм – это все для себя, а эгоцентризм – это неумение поставить себя на место другого. Не нежелание, а неумение. Как отличить эгоиста от эгоцентриста? На этот вопрос один мой коллега-психолог привел такой пример. На улице жуткий ливень, но жена посылает мужа в магазин. «Сходи в булочную. Дома хлеба нет». Муж возмущается. «Ты что, в такую погоду хороший хозяин и собаку из дома не выгонит?» Жена-эгоистка скажет. «Ничего, не сахарный, не размокнешь, давай иди». А эгоцентристка. «Хорошо, собаку оставь дома». То есть эгоист понимает, что доставляет другому неудобство, но продолжает делать, что делал. А эгоцентрист даже не понимает этого. Эгоцентризм больше свойственен детям и женщинам. Как эгоцентризм вредит человеку? Я уже говорил, что эта карта реальности разрушает человека. И вот как это происходит. Эгоцентричный человек не только никого не уважает, он еще и никому не верит. Даже если его предупредят об опасности, он назло врагам пойдет пробовать, то есть будет вести себя как ребенок, которому что-то запретили. В качестве примера давайте вспомним детский стишок. «В одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома, ни дома, ни в школе, нигде, никому, не верил упрямый Фома ничему». И дальше... Купаться нельзя, аллигаторов тьма. «Неправда, друзьям!» – отвечает Фома. Потом тоже красиво. Не про... Я не ве...» Аллигатор вздохнул и, сытый, в зеленую воду нырнул. Из-за своего недоверия эгоцентристы редко доживают до паспортной старости. Они как дети, все тянут в рот и ставят на себе эксперименты. «Пока на мне этот камаз не забуксует, я не поверю, что он тяжелый!» Как правило, на них КамАЗ и буксует, но тогда уже поздно отговаривать. Эгоцентристы даже не рискуют, они скорее вляпываются, как женщины. Трудоголизм – это желание похвастаться. Вторая деструктивная карта реальности – подростковая. Застрявшие в ней так называемые подростки. Не из-за возраста по паспорту, а потому что ведут себя похоже. Подростки – это трудоголики, самые работоспособные люди. Они могут ради персонального достижения по 20 часов в сутки работать, а по 4 часа спать. Это очень опасно для них самих, зато очень выгодно многим другим. Часто подростки не успевают даже потратить свои накопления. До пенсии они доживают редко. Иногда успевают воспользоваться плодами своих трудов, но долго это не длится. Как правило, в их трехэтажных особняках и с их шести нулевыми счетами доживают другие – Более того, в жизни подростков, к сожалению, очень мало радости. Подростки не ценят то, что у них уже есть. Им важно, насколько они обогнали кого-то. Им обязательно нужны зрители и партнер для соревнований. Если таких нет, радости тоже нет. Если выпендриться не перед кем, им это нафиг не нужно. Кстати, желание хвастаться – еще один из крючков, на который рекламщики ловят определенную часть аудитории – Все глобальные преступления в мире совершаются подростками. Если, к примеру, из Лувра украдут Джаконду, Интерпол не напряжется. Там знают, кто украл. Подросток. Человек, который хочет выпендриться тем, что у него есть Джаконда, А раз так, значит, дольше года она у него не пролежит. И раз надо перед кем-то похвастаться, скоро о местонахождении картины узнают все. Интерпол рано или поздно найдет воришку. Поэтому он, конечно, охраняет музей, но не боится. Подростки не ценят то, что у них уже есть. Им важно, насколько они обогнали кого-то. Им обязательно нужны зрители и партнер для соревнований. Панты подростков. Помню, в первую перестройку один такой подросток мне жаловался. «Прикинь, не знаю, куда свой Редван деть?» Я спрашиваю, «В смысле Редван?» «Ну, крузак мой!» «А сколько ему...» «Полтора-два года вздыхает. Я аж до речи потерял. Почему, Редванта? то Он мне жалуется так доверительно. Ты не понимаешь. У Сереги сиденье с подогревом, а у меня нет. У тебя что, жопа мерзнет? Мужикам вообще вредно простату греть». «Да не в этом дело. Серегин крузак круче, и все. Мне такое же надо. Или лучше?» Неважно, будет он этим пользоваться или не будет. Главное, чтобы у него было круче, чем у всех, и желательно с подогревом. Причем такие люди есть везде, в любой стране мира. Они живут по принципу «У меня должно быть лучше». У них есть любимая фраза «Корявый понт дороже денег». То есть, чтобы выпендриться, никаких денег не жалко. Дети как инструмент в соревнованиях. Но если мужская соревновательность опасна, то женская еще опаснее. Мамы в пылу соревновательности безжалостно выматывают собственных детей. У них дитя три школы посещает, и спортивную секцию, и кружок юный вундеркинд. Это не важно, что ребенок еще маленький и вообще от усталости еле на ногах стоит, зато школа у него элитная». Такие мамочки обычно жалуются. «Я уже три месяца ребенка на карате вожу, а результата нет. Мы никаких мест не занимаем. Им всегда нужны медали, и чтобы сразу. Они же звезды!» Такие мамы настолько задергивают своих детей, что те живут как на автопилоте. Бедная дочка уже не то что танцевать, она уже ходить не может, потому что не помнит, какой ногой надо начинать шагать, правой или левой. «И поверьте...» Я это знаю не понаслышке. Мой сын по собственной инициативе занимался танцами. И на конкурсах, где он принимал участие, мне довелось видеть много таких мамаш. Жуткое зрелище. Это иллюстрация к тому, чем опасна женская карта реальности соревнования. Почему опасно, когда взрослые воюют? Война – это одна из самых распространенных и самых опасных карт реальности. Если в соревновании важно просто победить, то в войне нужно победить, буквально растоптав противника. Но самое опасное в этом то, что, желая выиграть, человек идет на любые жертвы. Пусть мне выклют один глаз, зато ему два. И даже это не предел. Очень часто воинственность переходит в гиперстадию. Пусть я лишусь двух глаз, но чтобы он хотя бы одного. А если спросить, тебе-то это зачем? «Что, два глаза – роскошь?» То в ответ, скорее всего, услышишь «Я не успокоюсь, пока он ходит по земле». Но еще страшнее, когда жертвами этих войн становятся дети. Потому что самые страшные баталии – семейные. Это когда женщина выдвигает ультиматум «Либо ты остаешься со мной и делаешь то-то и то-то, либо ребенка не увидишь». Третьего не дано. Юношеский максимализм. А то, что ребенок будет расти и без отца, кому какое дело? Некоторые мужики тоже в эту карту реальности попадают. Если я не отец, то этой суки ни копейки алиментов не выплачу. А то, что его ребенок будет голодать или в штопаном пиджачке несколько лет ходить, его не интересует. Потом эти двое жалуются ребенку друг на друга. Я из-за тебя папку выгнала. Твоя мать дура, каких поискать? Это жестоко, это опасно. И главное, ребенку от этого не легче. Самое страшное в таких военных действиях – это победа. Часто это пирова победа, когда ты выиграл, а праздновать не с кем. Потери настолько высоки, что лучше бы и не воевали вовсе. Чем отличаются деструктивные и конструктивные карты реальности? Для начала надо понять, что деструктивные карты реальности неплохие, а опасные. Они могут нравиться людям. Они бывают удобны для манипуляций, поэтому их довольно часто используют и за это никого не порицают. Мы с ними сталкиваемся на каждом шагу. Уже упоминаемый мной Хосе Стивенс считает, что около 30% населения планеты живет по карте реальности соревнования. И столько же пользуется картой реальности война. И на основе соревнований и войн появляются многие принятые и одобряемые обществом явления, например, патриотизм, соцсоревнования, конкуренция. Но с деструктивными картами реальности есть одна беда. Человек не задается вопросом «А зачем мне это надо?». Карта реальности война вгоняет в депрессию, толкает на преступление, сводит с ума. Но пользующийся этой картой не замечает ее влияния. Такой человек неуравновешен, потому что ему не хватает эгоизма. Как это ни парадоксально, он себя не любит, а раз так он гробит себя либо в соревнованиях, либо в войнах, в игре. Он весь в шрамах, изможден, взвинчен, угрюм и уж совершенно точно себя не ценит. Иногда этот человек задумывается: зачем это все? Да пусть мой недруг хоть с четырьмя глазами ходит, главное мне мои два оставьте. Как только такое случается, в его карте реальности приходят в движение и перестраиваются многие структуры. Это, в свою очередь, порождает новые взаимосвязи и открывает дополнительные возможности. Деструктивные карты трансформируются в конструктивные. И человек хотя бы перестает себя разрушать. Такая перестройка карт реальности часто происходит, когда человек сам себе честно отвечает на вопросы – На что похожа моя жизнь? Какая мне от этого польза? То есть все конструктивные карты реальности начинаются с эгоизма.